Было 5 часов утра. С неба струился дождь, не сильный, но весьма настойчивый. На Сатур-сквер и на площади Ущербных Лун он падал на белый пепел костров. Оранжевые угли вспыхивали время от времени, шипели и плевались. Вокруг сновало семейство гнолов, каждый из которых тащил за собой тележку. Стражники за ними присматривали. Гнолы не особенно разборчивы в отношении того, что берут. Режь бы оно не сопротивлялось, да и то. Ходили разные слухи, но гнолов в городе терпели. Никто не умел так чисто прибираться. Издалека гнолы казались троллями в миниатюре. Голову каждого венчала огромная компостная куча. Она составляла имущество гнола и почти все оно было сплошь гнилым. Сэм Вэйнмсто морщился от боли в боку. Вечно ему не везет. В этой передряге пострадали двое стражников. И он непременно должен был оказаться в их числе. Игорь постарался как мог, но сломанные ребра есть сломанные ребра. Пройдет неделя другая, прежде чем подозрительная зеленая мазь всерьез подействует. И все таки он наслаждался приятным внутренним теплом. Они сумели обойтись старыми добрыми методами. Поскольку старые добрые стражники неизменно оказываются в меньшинстве, Вайс счел возможным прибегнуть к старой хитрости. обману и любому черт возьми оружию, которое только подвернулось. Даже драки толком не было. Гномы в основном сидели и распевали мрачные песни. Они падали, когда пытались встать, а некоторые, уже попытавшись, теперь лежали и храпели. Тролли напротив по большей части стояли, но тут же валились стоило их толкнуть. Двое-трое троллей, сохранивших чуть более ясную голову, Попробовали завязать неуклюжую и нелепую рукопашную, но пали жертвой старого доброго приема, хорошо рассчитанного пинка. По крайней мере, почти все. Ваимс переступил с ноги на ногу в надежде умерить боль в боку. Нужно было это предусмотреть. Но все хорошо, что хорошо кончается, не так ли? Никаких жертв и вдобавок к удовольствия удовольствию ради Ваимс раздобыл утренний экземпляр «Таймс». Передавицы шла речь о бандах наводнивших город и о страже, которая, судя по всему, не намерена наводить порядок на улицах. А вот и намерена, дурень ты этакий!» Вайнс черкнул спичкой по какому-то постаменту и зажег сигару, празднуя маленькую, но несомненную, хоть и мрачноватую победу. Ей богу, они нуждались в небольшом торжестве. Стража предотвратила очередную кумскую долину, и было так приятно, что у них появился повод гордиться. В конце концов, они добились несомненного результата. Ваймс уставился на постамент. Он не помнил, чья статуя некогда здесь стояла, с тех пор на постаменте отметились поколения уличных художников. Постамент украшали т и граффити, сведя на нет труды тех, кто пользовался обыкновенной краской. Ваймс прочел. "Мистер Блеск, он алмаз. Рудничные знаки, городские надписи". Когда дела идут скверно, горожане пишут на стенах. Командор! Ваимс повернулся. Капитан Марков в сверкающей броне спешил навстречу, и его лицо, как обычно, лучилось чистым, стопроцентным энтузиазмом. А я думал, что велел всем стражникам, которые не охраняют арестованных, идти спать, капитан, сказал Ваймс. Я только хотел кое-что уточнить, сэр!» – сказал Марков. Ветеринар прислал в ярд записку. Он требует рапорта. Я решил, что лучше сказать вам, сэр. И я тут как раз подумал, капитан, не сдержался Ваймс. Может быть, установить небольшую табличку с незатейливой надписью, например, Кумская битва не состоялась здесь 5 грюня в год креветки. Может быть, кто-нибудь даже выпустит дурацкую почтовую марку. Что скажешь? Что вам самому надо поспать, командор, ответил Маркол. И потом, годовщина Кумской битвы только в субботу. Разумеется, памятник в честь битвы, которая не случилась. Это я слегка загнул, но хотя бы марка. Леди Сибилла очень обеспокоена, сэр. Марков просто излучал тревогу. Гул в голове Ваимса утих. Словно очнувшись при упоминании Сибиллы, разные части организма выстроились в очередь, словно кредиторы, размахивающие долговыми расписками. Ноги страшно уставшие и нуждавшиеся в ванне. урчавший живот, огнем горящие ребра, больная спина, мозг отравленный собственным ядом. Вымыться, поесть, поспать. Какие отличные идеи. Но сначала нужно было еще кое-что сделать. Как там наш мистер Пессимал? спросил Ваимс. Игорь его подлатал, сэр. Он слегка шалел в суматохе. Конечно, я не могу приказать вам пойти и повидать его светлость. Не можешь? Потому что командир тут я, сказал Ваймс, все еще как пьяный от изнеможения. Но ветеринарий может, и он приказывает, сэр, ваш экипаж будет ждать у дворца, когда вы выйдете. Это приказ леди Сибиллы, сэр, закончил Маркол, апеллируя к высшей инстанции. Ваимс посмотрел на уродливую громаду дворца. Чистые просто не вдруг показались такими соблазнительными. Я не могу появиться перед патрицием в таком виде. проговорил он. Я договорился с секретарем стук по стукам, сэр. Горячая вода, бритва и большая кружка кофе ждут вас во дворце». Ты обо всем позаботился, Маркол. Надеюсь, сэр, теперь ступайте. Ну и я кое о чем позаботился, а? заявил Ваймс, радостно покачиваясь. Лучше мертвецкий пьяный, чем просто мёртвый, да? Классический прием, сэр, заверил его Маркол. Годится для учебника истории. А теперь идите, сэр. Я поищу ангу, ее постель не смята. Но в это время месяца, знаю, сэр, в корзинке она тоже не ночевала.